Сергей Норка, инквизитор. Часть первая. Агент ВОН. В полдень будет поздно, но с рассветом рано. Белая дорога, пыль по щеколадку, реки недолго, только справит лодку. Сбит каблук по пятку, не видай, Ино калятку, да крике пороса. Стрелы за плечами, меч в руке. без мяча. Все, что о Каэле, По пути на небо провожали в землю А за белой дамью Водолею тяся Ждали, пожидали белые свояси, Мирными шагами страгивая время Уходило вдали солнечное племя Стрелы за плечами, меч благая тяжесть Впереди с мечами Не нажили ножи Впереди с мечами 1960-е годы. Несколько дней назад мать привезла меня в интернат. В дальнейшем это определило всю мою жизнь. Я сразу же заметил, что класс, в который я попал, разделен на какие-то группы, каждая из которых имела своего лидера. Я не спешил примкнуть какой-либо из них, так же как и они не спешили затащить меня к себе. Мои новые товарищи просто не обращали на меня внимания. И дня два я после уроков и до ужина бродил в одиночестве по Петергофу, где располагался интернат, и по берегу Финского залива. Так, тихо, тихо, тихо Все закрыли рты Успокоились Успокоились, я сказала Ну, пожалуй, новенький Новенький, иди к доске, пожалуйста Этого я ожидать не мог поскольку считал, что, придя в новую школу, имею право на некоторую передышку. Удиви нас своими гениальными познаниями. Своими Докажи нам, что сам, где ты учился, учили гораздо лучше, чем здесь. А? Прошу тебя. Все слушаем внимательно. Все закрыли рты. Валентина Васильевна, особо очень жёлчная, отпускала довольно грубые остроты в мой адрес, комментируя мои знания по программе средней школы, что вызывало дружный хохот присутствующих. Ты очень многоречив. Да, как говорится, с тобой невозможно разговаривать, ты всё время перебиваешь. Тихо! Так, ну что же, заслуженная... <реш> Тебе не привыкать. Садись. Получив свои заслуженные два балла, я спокойно отправился на место, не обращая внимания на остроты одноклассников. Не смеялись только двое. Они сидели на первой партии. Костя Сидоренко, которого в классе все называли «котом», и постоянно сопровождавший его Володя Дубков по прозвищу Пинкертон. Они серьезно как-то изучающе смотрели на меня и изредка переглядывались. На переменника мне подошли трое. И сразу же начали обсуждать мои недостатки – Краем глаза я видел, что за нами наблюдают кот и пинкертон. Троица, явно провоцируя меня на драку, подвергла насмешкам моей умственной способности и даже внешность, но я сохранял спокойствие, стараясь не выпускать из поля зрения кота и его друга». Отлично. А, а спиноза. спиноза. Ну, отличник. Еще одна фара. Спиноза. <реш> <реш> <реш> Я знаю, а что ты бледный <реш> что что тут... Наконец, один из трех. Сережка Рощин. Не добившись моей реакции словесными методами, щелкнул меня по носу. Щелчок был довольно сильный. Я инстинктивно двинул ему кулаком в челюсть, после чего все трое бросились на меня. Мы покатились по полу и катались до тех пор, пока нас не растащили в разные стороны. Разойдись, стоять, всем стоять. Кто начал драку? Я молча пожал плечами и потрогал синяк под глазом. После обеда я побрел на залив и, присев недалеко от воды, начал бросать на нее мелкие камушки. Сзади заскрипела галька. Я обернулся и вскочил готовый к обороне. Передо мной стояли Кот и Пинкертон. Несколько минут мы молча смотрели друг на друга. Затем я повернулся к воде, сел и продолжил кидать камни. Поговорим о чем? Хочешь быть с нами? С вами? В каком смысле? Стать членом нашего тайного ордена. А сколько же вас? Двое. С тобой будет трое. И что же я должен буду делать? Для начала пройти испытание. Какое? Увидишь. Увидишь. Оба члена тайного ордена. Поднялись и, не оборачиваясь, пошли по направлению к интернату. Я посмотрел им вслед и пошел в парк.